Здарова, дружище, подсаживайся. Граф только вас и не доставала. И граф поневоле подсаживается и ест, и чокается, и сам ставит в ответ приятелям. И здесь его непременно заговорят, закружат, увлекут. Ужин с шансонетками, рулеткой или зеленый стол. Глядь, ан день и прошел. Как точно бы его и не бывало. И возвратясь домой, пресыщенный, усталый, измочаленный, граф с досадой вспоминает, что и сегодня опять не написал Тамаре. Так и не успел. Завертели черти проклятые, и нечего делать, приходится отложить письмо до завтра. Завтра уж, мол, непременно во что бы то ни стало напишу. И успокоившись на этом благом решении, он засыпал тяжёлым, одурманенным, беспокойным сном. Но наступает новое завтра, и повторяется всё та же старая история. А там прошло уже незаметным образом столько дней, недель, месяцев, что и писать стало как-то неудобно. Всё-таки ведь это труд и немалый, да и тяжёлый. Надо оправдываться, сочинять, придумывать извиняющие причины, насиловать свой мозг, настраивать себя на собственный нежно-пламенный лад и прочее. А когда ему все это делать? Положительно нет времени. Ну да ничего. Со временем как-нибудь напишет, что-нибудь допридумает да и оправдается. Или еще лучше... Если ему опять дадут командировку в штаб действующей армии, можно будет даже нарочно выпросить её. Он непременно разыщет там Тамару, постарается увидеться с ней и на словах объяснить всё дело. На словах это гораздо проще и скорее выходит. Да и выскажешь гораздо больше, лучше и полнее, чем в письме. Но, ну, разумеется, ведь она добренькая, Она любит его и, конечно, простит. Разве ж она в состоянии сердиться? Но тут, как назло, подошла вскоре такая полоса в его жизни, что граф на несколько месяцев просто голову потерял. Началась она осенью, с встречи его в зимнице с некой известною Мариуцей. Он и сам понять не мог, Что за притягательная сила кроется для него в этой женщине, в которую влюбился с первого же раза и увлёкся ею, как сам же говорил, до безобразия. Точно бы она околдовала его. В ней было что-то напоминавшее ему физически Ольгу. И всё равно, как кто испытывал он некогда неодолимое чувственное влечение, так и к этой, только к этой ещё больше. Лицо её, тело её, склад, походка, движение, словом вся она задорно вызывала в нём жажду обладать ею. И если это называется любовью, то только двух женщин и любил он в своей жизни: Ольгу да Мариуцу. Он видел или воображал в ней то, чего другие не замечали и чего, может быть, в ней даже и не было. и, наконец, создал себе из нее какой-то культ желаемого тела. До такой степени даже с Ольгой у него не доходило. Хитрая пройдоха, не то полуцыганского, не то полужидовского происхождения, вкусившая от бухаресской и даже венской цивилизации, она сразу поняла, Что с таким обалделым человеком можно делать всё что угодно. Хоть верёвки вить из него. И легко благосклонная ко всем другим, она систематически мучила и томила одного лишь Каржоля, оставаясь только для него недоступною. И тем всё больше и больше разжигала его страсть и дразнила самолюбие. Неужели же её-то он и не добьётся? Он Ведь это даже оскорбительно. Каржоль понимал, что вся цена этой женщине 5 золотых, что и в зимницу-то она приехала нарочно за тем, чтобы зарабатывать себе эти золотые.